А теперь я должна поведать о самой грустной странице моей жизни. После Виктории я щедро наградила спасителей отечества. Адмирал Ховард получил пожизненную ренту. Граф Эссекс, активно участвовавший в боях, стал кавалером Ордена Подвязки. Но главную награду я предназначала моему Роберту. Правда, он не участвовал в морском сражении. но благодаря ему армия была приведена в полную боевую готовность и в случае необходимости смогла бы отразить удар врага на суше. Роберта я решила назначить лордом-на местником Англии и Ирландии, а это означало, что теперь он самый могущественный человек в королевстве после меня. Когда я сообщила Лестеру эту новость, он просиял от удовольствия. Однако мне показалось, что выглядит он неважно. Его лицо всегда такое румяное, покрывало нездоровая бледность. Ты болен? встревоженно спросила я. Роберт ответил, что простудился, когда армия стояла в лагере возле соленых болот Эссекса. Я дала Роберту целебный отвар, который обычно употребляла во время простуды. Мне и самой в последние дни не здоровоилось. Да не мали головные боли. Ты должен беречь себя, Роберт. Это приказ королевы. Строго сказала я. Лестер любовно усмехнулся, и мое сердце жалось от счастья. Но тревога все же не покидала меня. Я как следует отчитала Роберта за то, что он плохо следит за своим здоровьем, даже пригрозила ему всяческими карами. Победа над испанцами необычайно сблизила нас. Мы оба очень остро чувствовали, как много значим друг для друга. Прочим моим советникам честь, оказанная Ристеру, показалась чрезмерной. И Берли, и Хатон, и Уилсонгам всячески урезонивали меня. Берли повторял, что нельзя сосредотачивать столько власти в руках одного человека. Хатон Вторие ему упрекал меня в неразумности. Уилсингем восклицал: "Скоро всеми нами будет править Лестер". Я и сама понимала, что на сей раз зашла слишком далеко, и поскольку назначения не было официально объявлено, решила потянуть время. Роберт очень огорчился, и я же старалась его утешить: "Ты бы лучше заботился о своём здоровье". Вот поправишься, и мы ещё вернёмся к этому вопросу. Я отправила Роберта в Бэкстон принимать целебные ванны. Эти источники помогали ему и прежде. Роберт попрощался со мной и стал готовиться в дорогу. Через несколько дней я получила от него письмо, такое нежное, что перечитывала его множество раз и до сих пор бережно сохраняю. Глядя на выцветшие строки, вспоминаю Роберта как живого. Надеюсь, ваше величество простит своего бедного старого холопа, писал Лестер. В слове холоп две буквы О выглядели как два маленьких глаза. Ведь я всегда называл Роберта своим оком. Не будет ли с моей стороны чрезмерной дерзостью поинтересоваться? Как чувствуют себя благородная госпожа? Миновали ли боли, на которые она все время жаловалась? Более всех благ на свете, я молю всевышнего, а не спасла ни вам здоровье и долголетие. Что же касается моих недугов, то я исправно принимаю ваши снадобья, и они помогают мне больше, нежели все другие лечебные средства. Ежедневно возношу молитвы за ваше королевское величество. Припадаю смиренным поцелуем к вашей царственной стопе. Писано во вторник утром в вашем старом дворце Райкот. Верный слуга вашего величества Р. Лестер. Письмо было датировано двадцать девятым августа, а четвертого сентября Роберта не стало. Когда мне принесли эту весть... Я не хотела верить. Мне казалось, что это какой-то чудовищный розыгрыш. Роберт умер, но ведь совсем недавно. Он был полон жизни. Ему не двадцать исполнилось пятьдесят пять. Неужели я никогда больше его не увижу? Никогда больше не услышу его голос? Никогда не буду танцевать сомнениями об его истинных чувствах? Жизнь утратила вкус и цвет. Роберт Дадли умер, и счастье меня покинуло. Я бирела оставить меня одну, да бы ничего не отвлекало от моего горя, и лежу на постели, вспоминала, вспоминала, вспоминала. Мы с Робертом дети, танцуем на балу при дворе моего отца. Мы оба заточены в Тауэр. Наши темницы расположены по соседству, и я наследница престола. И Роберт бросает золото к моим ногам. Мы бок о бок въезжаем в Лондон в день моего восшествия на престол. Так много воспоминаний. Теперь только они и остаются. Я вновь и вновь перечитывала его письмо, целовала бумагу, орошая её слезами. Потом написала сверху его последнее письмо, и спрятала в ларец с драгоценностями. Письмо это хранится среди прочих моих реликвий. Впоследствии я не раз возвращалась к нему, но в тот горестный день убрала подальше, чтобы не усугублять боль утраты. Потом я стала доставать подарки, полученные от Роберта за минувшие годы. Каждый подарок пробуждал воспоминание, каждый из значил многое. Вот золотой браслет, украшенный рубинами и бриллиантами. Я получила его от Роберта в 1572 году, когда отмечалось четырнадцатилетие моего пребывания на троне. А в следующем году Роберт подарил ожерелье, тоже составленное из рубинов и бриллиантов. Я надела ожерелье, надела браслет и мыслями погрузилась в прошлое. Как близко придвинулось смуглое прекрасное лицо Роберта, когда он застёгивал жилетю у меня на шее. Потом взяла белый веер с двумя огромными изумрудами, достала все другие подарки, знаки любви и преданности. Всё, больше не будет подарков от Роберта. Какая злая насмешка судьбы! Она даровала мне вечную победу. И тут же вот местку отняла самое дорогое. Впрочем, нет, я не совсем справедлива. Больше всего на свете, больше Роберта, больше собственной жизни. Я любила и люблю свою страну. Господь явил мне великую милость, не спасал в Бодиу, которая помогла моим морякам разгранить непобедимую армаду. Сейчас жалкие её остатки рыщут по волнам возле бесприютных берегов Шотландии и Ирландии. С испанской угрозой покончено раз и навсегда. Но и жертва, возложенная на меня Господом, непомерно велика. Бог отнял Роберта. Шли часы, но я не замечала течения времени. Несколько раз в дверь стучались, я не отвечала. Мне не хотелось никого видеть, сама не знаю, сколько прошло времени. Но в конце концов я услышала голос Берли. Он умолял меня открыть дверь, но я не послушалась. Ваше величество, ради бога откройте дверь! надрывался Берли. Вы больны. Умоляю, пустите нас. Но я сидела и молчала. Мой Роберт умер, только что был жив. И вот его больше нет. Снаружи раздался какой-то шум. Потом дверь с оглушительным грохотом распахнулась. На пороге стоял Берли. Немного помедлив, он бросился передо мной на колени. Слава Богу, мы так боялись за вас, ваше величество. Простите нас. Наша непочтительность оправдывается заботой о вашем благополучии. Возьмите себя в руки, ваше величество. Вы нужны Англии. Я устало посмотрела на своего старого доброго друга и поняла, что он прав. Я протянула ему руку для поцелуя. Вы правы, нужно заниматься делом. Жизнь продолжалась.